Глава восьмая Сунг стоял на месте, вглядываясь в искусственные небеса карманного мира. Отбушевавшего недавно небесного бедствия уже ничего не осталось, лишь отдельные всполохи энергии и молнии напоминали о том, что здесь совсем недавно совершался прорыв — Новая сила бурлила в нем, закручиваясь в тугую спираль, готовую в любой момент ударить. Он ощущал себя заново родившимся, что косвенно так и было. Перестройка тела на этапе совершенства означала новое его рождение. «Сонг!» — сказала подошедшая ближе Аетона. «Поздравляю, ты смог сделать это!» «Мастер Сонг, от всей души поздравляю со вступлением на этап совершенства. Собранная вами сила впечатляет. Я еще никогда не видел такое сильное небесное бедствие». «Благодарю», – кивнул Сонг, возвращаясь в реальность. «Мастер Тул, я поручал вам, помимо всего прочего, составить списки всех практиков выше этапа слияния, Кто желает продолжить путешествовать с нами, займитесь этим в первую очередь». «Да, мастер Сонг». Почтительность предводителя наемников немного покоробила, хоть он и понимал ее причины. «Да, и еще одно мастер Тул. Я бы хотел продолжить набор людей, когда мы вернемся в высшие миры. Только на этот раз лимит по уровню развития будет вплоть до практиков вечного предела». В средствах вы не ограничены, можете им предлагать самые хорошие условия, но чтобы к концу набора мы могли укомплектовать все наши астральные корабли, находящиеся сейчас в схроне. «Вы желаете укомплектовать все 12 астральных кораблей мастер?» В глазах наемника появилось удивление. «Да, сейчас у нас появилось куда больше людей». Пускай большинство из них остаются слабыми по личной силе и возможностям, но в любом случае теперь при поддержке наемников мы сможем управлять всеми кораблями в схроне, а это уже большая сила. Мастер Тул, я прошу вас лично заняться отбором нанимаемых людей. Они должны быть надежными, чтобы можно было на них положиться. Понимаете, о чем я говорю? «Да, мастер Сонг». «И еще. Сосредоточьтесь также на людях, имеющих опыт наставничества. Нам следует подтянуть подготовку практиков закрытого и дьявольского миров до нормального уровня». Заметив явное желание со стороны мастера Тула возразить, Сонг поднял руку, перебивая его. «Я все понимаю, мастер». Никто не хочет обучать не пойми кого и уж тем более делиться какими-то секретами. В конце концов, это практики боевых искусств, но заверяю вас, этого и не требуется. Я прошу лишь начального руководства и помощь в освоении тех навыков и техник, которые будут предоставлены моим подчиненным. Конечно, если кто-то из наставников присмотрит себе личного ученика, я буду не против». при условии того, что он будет оставаться под нашим началом, но при этом главным условием все равно является лояльность и преданность. Понятно? Естественно, наемник все понял правильно. Для любого практика, особенно темного пути, большой соблазн заполучить себе полноценный духовный корабль такого высокого уровня И порой никакой контракт наемника таких людей остановить не сможет. Именно поэтому было так важно иметь человека, хорошо разбирающегося в людях из числа наемников, каким был мастер Тул. Впрочем, Сонг именно поэтому и сделал ограничения в развитии. Если что-то произойдет с одним из кораблей, двенадцать других смогут исправить положение – И развитие вечного предела мятежникам не поможет. Но перед этим им в любом случае требовалось разобраться с семьями практиков, которые сейчас ютились на фрисоуле. Сонг вместе с мастером Лодом, Тулом и Аэтоне долгое время обдумывали варианты решения этой проблемы – Самым простым и напрашивающимся вариантом было договориться с каким-то из миров секты «Темной души», купив свободный участок в одном из сотен их миров. Это стоило не так дорого, да и в средствах сон ограничен был не сильно, поэтому мог такое себе позволить. Еще одним вариантом было просто использовать один из покинутых планет района закрытых миров – Но этот вариант после некоторого обсуждения Сонг с товарищами практически сразу же отбросили. Слишком уж далеко они находились от центральной части Атолла и, соответственно, были крайне уязвимы. На то, чтобы добраться до центральных миров, у Фрисоула ушло почти полная неделя. Все это время Сонг пытался всеми возможными способами Укрепить основание своего развития, пошатнувшееся после поднятия этапа совершенства. К сожалению, излечение Син Фен все еще стояло на месте, несмотря на то, что Чин Э с другими каждый день продолжали пытаться вывести ее из состояния подчинения. Девушка все еще не очнулась». Впрочем, мастер-лот «Истинный дракон» и «Сама Чин Э» уже куда позитивнее говорили о возможности извлечения Синфен, предполагая, что смогут справиться с душой Великой Советницы в ближайшие недели, даже несмотря на упорное сопротивление последней. Еще одной важной новостью для Сонга стало открытие новой области в карманном пространстве его «Кольца», И этой новой областью оказалось пространство за пределами дворца, представляющее собой бесконечное зеленое поле, уходящее далеко вдаль. Однако стоило ему только ступить на эту вновь открытую территорию, как он оказался в буквальном смысле придавлен неизвестной мощью. Было трудно даже дышать, не то что двигаться». При этом впереди, в нескольких сотнях метрах, Сонг заметил появление нечто необычное, похожее на светящийся ярким светом круг, зависший на одном месте. Его духовная энергия казалась молодому человеку настолько острой, что ему было даже просто больно смотреть на нее. Мастер Локус Болк говорил о кольце немного, и лишь как о наследии основателя династии Болк, самого Фира Болк, созданного, когда он уже стал абсолютом, при этом наверняка вложив в него не только собственные знания, но и понимание изначальных Именно поэтому Сонг верил, что это кольцо должно было каким-то образом почувствовать его и сделать возможным их встречу, как это произошло когда-то с пардами-клинками, обычная случайность, в которую попросту невозможно поверить. Сонг считал, что эта местность была каким-то испытанием, а неизвестный яркий круг – что-то вроде награды. Если он правильно разобрался в характере Болк, то этот человек никогда ничего не сделает просто так. Любые вещи следовало заслужить, даже если ты один из последних представителей родословной величайшего клана – Например, Сонг получил первую свою реплику парных клинков лишь после того, как прошел испытание в гробнице наследий, доказав тем самым свой потенциал, а само кольцо попало в его руки только после того, как он сумел, используя собственные силы, подняться на гору и при этом получить доступ к внешним ярусам секты. Уж очень это пространство ему напоминало поля испытаний некоторых сект, проверяющих выдержку и упорство собственных учеников. Вот и здесь все походило именно на такое испытание. Продержаться под невероятным давлением и подойти как можно ближе к неизвестной штуке в виде яркого круга, установленного посередине испытания – И если это было оно. Однако очень скоро он понял, что ошибался. Вся эта местность предназначалась только одной цели, как, похоже, и все внутри карманного пространства дворца – тренировка и практика боевых искусств. Уже сделав несколько шагов, стало понятно, что прижимная сила, которая давила на него, взлетала до каких-то невероятных высот. Тело Сонга испытывало такие колоссальные перегрузки, что он даже выдохнуть лишний раз не мог и практически замер на месте. Именно в этот момент ему стало очевидно, насколько это место было эффективно, для укрепления собственного тела, особенно практикам совершенствования, которые только завершили свое реформирование и не понимали, как оно работает и на что способно. Теперь Сонг все свободное время посвящал не только укреплению пошатнувшегося основания, но еще и практике внутри этой области – стараясь каждый день заходить все дальше, хотя бы на пару метров, но дальше. Ему, конечно, было интересно, что находилось в середине этой области, что это был за подозрительный круг и можно ли его было использовать. Но он прекрасно понимал, исходя из того, как менялась сила воздействия, Что для того, чтобы добраться до центра области, придется использовать силы как минимум бессмертного императора, если и вовсе не парагона. Когда через несколько дней фрисол прибыл к центральным мирам атолла, в самое сердце секты Темной души, Сонг в сопровождении мастера Тула и старика Лода направились к местному руководству секты. Старик, замученный последними днями попыток извлечения синфен, при этом напросился сам. Хотя стоит сказать, что Сонг не сильно сопротивлялся его присутствию, несмотря на то, что прекрасно видел желание Лода слегка развеяться в местных питейных заведениях и обновить свою коллекцию духовного вина. Тем более, что он прекрасно знал хваткость старика и нисколько не сомневался в том, что его помощь должна пригодиться. Сами переговоры с руководством секты вышли довольно сумбурно. Сонг, естественно, не стал распространяться, что является действующим учеником секты, тем более, что уже больше трех месяцев не появлялся в родной пагоде за территорию в несколько десятков квадратных километров пустынной местности с них попытались стрясти какие то невероятные деньги все окончилось ленивым вмешательством лода, который не стеснялся демонстрировать свое развитие пика этапа парагона. это немного сбило спесь с представителей секты и им удалось договориться хоть и не на выгодных, но все же неплохих условиях. Конечно, если вспомнить то, какими богатствами располагал Сонг после нахождения двух схронов, это была капля в море, но все равно лишние расходы никому не были нужны. Наконец, после двух часов утомительных переговоров им удалось окончательно договориться и заключить контракт на аренду территории почти на пять сотен лет. После этого, используя яхту, начался процесс перевозки людей и чудовищных зверей, накупленные в аренду территории. Естественно, Сонг приказал не показывать фрисол, спрятав его за одной из лон-системы, где находился мир секты темной души. Лишний раз демонстрировать, кому бы то ни было, наличие тяжелого ударного корабля не стоило. Одновременно с перевозкой им были наняты мастера-строители, которые должны были в самые краткие сроки возвести на пустых некогда землях новый город, его Сонга-город.